Он не был в комнате дисциплинарного комитета шесть недель, и когда вошел в нее, она оказалась неожиданно многолюдной. «Я не получал уведомления о собрании?» Татция задал вопрос Мари, которая почему-то стояла на входе, на что она кивнула с достоинством, подходящим ее должности. «Верно, я не припоминаю, чтобы его посылала». «Значит, это почетная церемония первого дня нового семестра?» «Церемония открытия проводится лишь раз в году». Это не какая-то особая встреча членов. Но можно и так сказать. После ответа Мари, Тацея чуть поклонился, затем не спеша повернулся, чтобы взять из своего шкафчика свое личное записывающее устройство, но и три шага не успел вступить, прежде чем остановиться. Обернувшись, он обнаружил стоящую точно на таком же расстоянии, как и раньше, если бы точным, она последовала за ним как тень Мари, которая уставилась на него. Что-то не так? Это не работа. «Но это не меняет того, что это большое событие для дисциплинарного комитета». «А...» — удивилась Мария осторожному ответу таци: «С такими мыслями лучше перейти прямо к сути. Я уже посмотрела важные новости. Я говорю о целиком внутреннем деле комитета». Она смотрелась вокруг, пока говорила со своего рода чувством, «Есть кое-что, о чем следует позаботиться». По крайней мере, Тацу так понял. Но в конце концов Мари сдалась». «У членов дисциплинарного комитета нет сроков полномочий. Я знаю. Хотя ты и выбираешь замену, нет необходимости в отставке, все это выглядит немного странным. Мы склонны цепляться за эту прелестную должность. Каждый из выпускного класса выбирает себе замену, но многие из нас остаются в этой должности до самого окончания школы». Сказав это, она едва заметно пожила плечами. Наверное, она подумала об особых привилегиях дисциплинарного комитета с «Ну что тут поделаешь?». Мыслями, всплывшими в ее голове. По правде, один из третьего года подал в отставку в конце последнего семестра. «Сегодня пришла замена». На слова Мари Татсо с подозрением поднял брови. «Это приветственная вечеринка?» «Ни в коем случае. Мы не настолько сплочённая организация. Ты ведь это уже понял, разве не так?» Безусловно, дисциплинарный комитет – организация, которая больше подходит слова «разделение» и «антагонизм», а не «единство». Так как он это понимал, из-за всего этого Татсо и начинало становиться тревожно, что же эта толпа здесь делает. Просто необычно, чтобы членам комитета выбрали девушку, поэтому все свободные пришли на нее посмотреть. Понятно, подумал Татсо. Они собрались не из дружеских соображений, а просто из любопытства. Но именно поэтому уже почти время выбирать шефа. На слова Татсо и на лице Марии тихо появилось скверное выражение. Видимо, у нее было много чего на уме, И она не хотела беспокоить своего младшего товарища, поэтому подобрала слова, чтобы представить все в лучшем виде. Что ж, в моем случае это лишь часть работы. Мне положено приветствовать нового члена. Кстати, могу я на некоторое время побеспокоить тебя, чтобы ты о чём позаботился? Я? Yeah. Вполне вероятно, что Татцев задаст вопрос для прояснения положения. Поручить все организационные вопросы и инструктаж нового члена парню... который находился на самой нижней ступени лестницы рангов, как-то сомнительно. Да, ты. Тем не менее, выражение Мари было совершенно серьезным. Я ничего не знаю об особе, которое к нам присоединится, я к ней отношусь с пониманием, но даже так не думаю, что можно оставить всю работу новичку. Тем не менее, ты единственный в дисциплинарном комитете, кто может это сделать. Поскольку эта точка зрения, безусловно, была верной и касаемо дисциплинарного комитета, поражение от отцы было решено. Новым членом была именно та, о ком Тацу подумал: Давайте все закончим кратким приветствием лицам к лицу. Канон, на сегодня работая с Кунам и устроив все, что нужно для патрулирования. Он не думал, что с особой, известной под именем Канон, необходимо приветствовать лицам к лицу, но Мари сказала это, представив канон членам комитета, которые растерялись по комнате, и, как и обещала, передала ответственность стации. Как и всегда, у Тации не было права вето, но не только у него. Это указание она дала уже после того, как все члены комитета покинули комнату, поэтому у Канона осталось лишь два выбора — либо Татца, либо Мари. А? мари Мари-сан, ты не собираешься давать мне инструктаж?» И для Канона, очевидно, лучшим выбором была Мари. Указать на это в присутствии Тацы было, конечно, грубо, но Тация вполне мог понять её недовольство. Не только не получить инструктаж от Мари, но даже не получить инструктаж от другого ученика второго года, как она сама, и чтобы младшеклассник играл для нее роль сэмпая, для канона это было не шуткой. Мари хотела, чтобы он взял на себя роль ее тренера, но в глубине сердца Тацуя болел за канон, чтобы она предоставила больше доводов. «Я не могу быть твоим гидом, поскольку нарушители видят мои силуэты и тихо убегают». Смысл в том, что Тацио номер один при столкновении с происшествиями среди всех членов комитета. Как итог, он также номер один среди задержаний. <ск behaving>,. <albeit> если в этом дело, тогда понятно. К сожалению, канон быстро и легко согласилась. В любом случае, Татца остался с чувством, что он должен спросить Мария относительно ее замечания, как итог. Но вскоре смирился с положением. Виднялся конец этого бесплодного диалога. «Никто не назначает маршруты патрулирования, мы не должны обходить каждый уголок школы. Мой маршрут и маршрут остальных членов не ограничиваются рутиной, но большинство членов, похоже, патрулируют по установленному пути. Неприятное, как есть, работа есть работа». Идя бок о бок, Татсу обратился к серьёзной лекции канон. «Однако...» «Хм... Шибакон... Ты весьма приспосабливающийся». Между внезапными лесными словами Канон и его объяснениями не было логической связи. Но как только ты поступил в школу, ты начал ее патрулировать в одиночку, да? И даже я слышал различные истории о твоих легендарных действиях на неделе вербовки. Ну, тогда случилось много чего. Он понимал, что её благоговение было неуместно, но огорчить его этим было трудно. Патрулировать в одиночку – норма. Отношение Канон было крайне защитным, но если бы он высказал эти истины, Это не порадовало бы их обоих. Вместо возражений Тация продолжил свою лекцию. В моем случае прежде всего я посещаю комнаты практики, потому что если посмотреть на старые журналы патрулирования, в классах происходит очень мало происшествий. Просто классные комнаты под наблюдением это полностью убивает настроение для романтики. Даже если вы хотите сделать этого, вы не сможете. Романтика. В общем, у него был некоторый интерес к чтению художественной литературы. но у него не было никакого интереса к эротике, и как он должен реагировать, если человек захочет укрепить свое признание в любви. Ты не ходил в спортзал или окрестности школы? Может, там происходит больше неприятностей, чем в комнатах практики? За исключением особых обстоятельств, вроде периода приглашения новых учеников, эти зоны, как правило, находятся под юрисдикцией клубов. Конечно, если там вспыхнет вражда между отдельными фракциями, настанет время вмешаться дисциплинарному комитету. Канон порвала все связи с клубами, когда присоединилась к дисциплинарному комитету, но так как она была членом клуба легкой атлетики, ее специальность была «Барьеры». Она просто не могла не знать о привилегиях самоуправления клубов. Никто не будет возражать, если мы просто пойдём и посмотрим, так ведь? Прибежать, как только возникнут проблемы, значит, что для вмешательства уже слишком поздно. Но несмотря на это, предложить такие действия... Звучит так, словно она полна желания расширить свою территорию за счет повышения хаоса. Подумал Татса.